Скажите, вы сейчас собрали и тренируете довольно своеобразную команду, заговорил он, когда мы уже катили свои тележки по стриженной зеленой траве поля. Молодая, очень красивая женщина, ваша подруга, которая известна не только красотой, но и боевыми умениями. Бывший офицер из России, скрывающийся здесь от обвинения в уголовных преступлениях. Бывший житель Флориды, известный там как подпольный торговец оружием. и изготовитель взрывных устройств для банд-наркоторговцев, особо искушённый во всякой сопутствующей электронике, и братья-бандиты, содержащие клуб, при этом умеющие владеть оружием, как зелёные береты. Какова цель этого? Цель – создать профессиональную группу, способную решать любые задачи с максимальной эффективностью, выдал я официальную версию. «А кто будет ставить задачи?» – уточнил Родман. «Будет группа, найдется и кому ставить, пожалуй, плечами. Для группы задачи ставлю я, а уже мое дело получить их от кого-то еще. Только услуги моей группы очень дороги, потому что второй такой в этом мире нет». Родман задумчиво кивнул, усваивая мое самоуверенное заявление. Затем сказал. «Обоснуйте последнее утверждение, пожалуйста». Есть плохо подготовленные банды и есть прекрасно подготовленные группы, работающие в рамках каких-то конкретных задач на кого-то конкретного, в составе конкретных воинских формирований. А такой универсальной, как моя, еще нет. Мы подготовлены по самым высоким стандартам, но не принадлежим ни к одной политической группировке, армии или правительству. Теперь он кивнул скорее утвердительно. То есть вы пытаетесь воскресить институт наемничества в том виде, как он существовал, скажем, в Конго и Биафре? Отряды хорошо подготовленных бойцов с постоянным составом, но работающие по найму, уточнил он. Да, точное определение, но мы подготовлены еще лучше, подтвердил я его догадку. Какова готовность группы сейчас? Зависит от задачи, немного отзадачил — озадачился я его вопросом. — Скажем так, высокая. Остальное доберем, когда будет понятно, что надо сделать, если задача вообще соответствует нашему профилю. — Соответствует, — кивнул он и сказал. — Ваш мяч. — Спасибо. Второй удар был несложным, стандартным. Целился я все равно долго, но потому что давно усвоил. Гольф спешки не любит. Ударил... и мяч по высокой дуге пролетел над бункером и упал на грин примерно в метре от лунки, почти не прокатившись. «Прекрасно!» — сказал Родман, проследив движение мяча. «Последний удар очень простой теперь. Надеюсь, пойдемте к вашему мячику». Мы пошли в обход песчаного бункера, катя за собой сумки на тележках. «То есть, в принципе...» «Вы согласны взять на себя миссию по, скажем, элиминации», — уточнил он. «Когда создается команда бойцов, не ожидая, что вам предложат работать нянечками в доме для престарелых, престарелых парировал я, или выгуливать собачек?» «Это верно», — кивнул Родман. «А к работе на постоянного нанимателя как бы вы отнеслись?» «Это зависит от условий найма», — усмехнулся я. Разложите все подарки под елкой, и я смогу сказать точнее. Хорошо, кивнул он. Сейчас выбью этого гаденыша из травы и продолжим. Родман достал ведж, встал под углом к траектории и быстро и ловко выбил мяч на грин. Хорошо выбил. В метрах в двух от флага остановился. Добьем, спросил он. Да, конечно. Я излег паттер из сумки, подошел к мячику. Так, уклон от меня, но слабый, и чуть-чуть влево. Значит, целюсь правее сантиметров на десять. И главное — силу рассчитать. Наклонился, проверил стойку, пару раз провел паттером мимо мяча. Придвинулся и слегка ударил, проводив его клюшкой. Мячик описал пологую дугу по короткой траве и скатился в лунку. Я достал его и сунул в карман. Прекрасно, теперь я. Я заметил, что Родман играет здорово, но готовится к каждому удару быстро, рассчитывая скорее на умение и талант, чем на тщательный просчет позиции. Но мячик забил легко. «Теперь можем на вторую идти», — сказал он. Мы забросили клюшки в сумки и пошли к краю первого поля. «Попробую разложить подарки», — продолжил мой собеседник. «Разумеется, деньги. Сумму мы с вами определим». но она будет впечатляющей, обещаю. Это первое. Второе. Вы получите должность в Ордене. Ваша знакомая потребовала этого от меня в самой категорической форме. Какую должность и что она дает? Сразу взял я быка за рога. Я после окончания операции намерен занять кресло руководителя направления специальных проектов. Отчетливо Чуть не по слогам, давая мне возможность запомнить каждое слово, сказал Родман. Это второй уровень в иерархии ордена. А ваша подруга из базы «Россия» попадает на третий отдел специальной аналитики. Разведка, в общем. А вы попадаете в ее подчинение руководителем направления специальных операций. Как она и просила, вы будете вместе, а два самых ключевых направления в моей структуре Будут управляться моими людьми. Всем хорошо. И мне, и вам, и ей. В такой комбинации мы будем почти неуязвимы. Это правильный ход с вашей стороны, похвалил я его. Бюрократически безупречный. А что дает должность мне? Бесплатно. Симпатичный дом в калмах, с видом на океан. Здесь. Чувствуете, что здесь совсем не так жарко, как на континенте? Спросила неожиданно. — Это всегда так? — спросил я. — В Порто-Франко сейчас градусов сорок, зной адское пекло. Сковородка, а здесь, дай бог, чтобы тридцать было и ветерок, а ведь ближе к экватору. Всегда кивнул он. Нет таких перепадов климата, и сезон дождей здесь намного проще переносится, и дождь спокойнее, и не целый день, а так, польет немного, а потом опять солнце. Здесь и на соседнем острове настоящий микроклимат, «Ну надо же!» – удивился я. «Понятно, почему ваши власть-имущие здесь расселились. Что еще?» «Власть!» – четко выговорил это слово Родман. «Возможность жить с вашей красавицей в комфорте и почитании. И другая ваша подруга в соседнем кабинете, как дополнительное развлечение. И очень высокие бонусы к очень высокой основной зарплате. Вы быстро станете богатым человеком. Орден даже рядовым сотрудникам платит много. А уж руководителям такого уровня вы даже представить себе не можете. И еще вы будете неуязвимы на острове, в случае вам укрываться. Этот уровень предполагает возможность прохода через ворота. «Вы уже знаете?» — улыбнулся Родман. «Послушайте, вы же нанимаете меня не только потому, что я умею стрелять». А еще и потому, что я умею думать и складывать два и два. Даже немного возмутился я, это же секрет Поли «Расскажите, как вы догадались?» — попросил Ротман. Я рассказал ему обо всех своих умозрительных догадках, которые раньше приводил Белецкому, Гонтарю и Барабанову в ППД. Кроме того, рассказал о часах и о том, что пьяные имеют привычку болтать. Попутно мы прошли длинную вторую лунку с паром четыре, «Без особых достижений, но и без приращения гандикапа». «Впечатляет», — кивнул он. «Я начинаю думать, что вас раньше даже недооценивали. А я хотел вас удивить». «Правда, там не так все просто, как вам сейчас кажется, но в основном вы правы». «А зачем вам ворота? Хотите обратно?» Ни за какие деньги», — покачал я головой. «Но если дойдет дело до серьезной работы в будущем, возможность найти и пригласить некоторых людей...» Что-то вести сюда из того мира. Было бы кстати. Вы сможете ходить через ворота. Ваш статус будет предполагать такую возможность, сказал Ротман. Теперь о вашей команде. Что вы планируете делать с ними в будущем? Им должны достаться деньги и, возможно, поддержка ордена в каких-то видах, начал перечислять я. Например, поставка спецсредств по разумным ценам для нужд команды. Или даже бесплатно. Транспорт, возможно. Я предпочел бы иметь их на материке как независимую группу, поэтому хотелось бы иметь доступ к хорошей тренировочной базе на материке или здесь время от времени. Форму необходимо поддерживать. Вы правы, я именно начинаю формировать отряд наемников. Если у меня появятся лишние деньги, я сделаю его сильнее и эффективней. В идеале превращу в частную военную компанию. на манер того же Блэк Уотера из Старого Света. «Согласен. Как раз это несложно организовать», кивнул собеседник. Мы прошли некоторое время в молчании, после чего я спросил. «Скажите, а вся лавочка, в которой, как предполагается, я буду работать, базируется здесь или придется ездить на работу далеко-далеко?» «Вообще-то, пока это закрытая для вас информация», — довольно резко ответил Ротман. «Мне казалось, что вся информация об этом острове закрытая, и даже приглашая меня сюда, вы рискуете ее разглашением», — засмеялся я. «Ничуть», — заявил он, — «остров не может покинуть никто, кроме совсем немногих проверенных сотрудников Ордена. Вас здесь нет. Вас специально не регистрировали на въезде, чтобы даже доказательств вашего посещения не существовало. Влетали вы как Смит плюс один, вы не зарегистрированы в отеле». Вы еще ничего не знаете об острове, если честно. А даже если узнаете больше, то будете всего одним единственным сумасшедшим, который сам не ведает, что говорит. Система простая, но очень эффективная. Здесь даже никакой секретности нет особой. Просто у информации отсутствуют пути распространения. Изолированная информационная система. Вещь в себе, если угодно. «Я еще спрошу кое о чем». Аккуратно закинул я удочку. Половина острова закрыта. Это по причине секретности? Или там действительно частная собственность? Это не секрет, пожалуй, задумчиво ответил Родман. Наверное, это даже бонус для вас. Потенциально, в теории. Да, там есть несколько закрытых орденских объектов, но это не главное. Там действительно частная собственность. Почти половина той территории приобретена различными частными владельцами, где они и живут, или куда они приезжают. Принцип такой. Если у вас хватит денег купить там участок земли, причем маленькие участки не продаются, то на своей земле вы можете установить любые законы, которые вам угодны. Любые? Хотите? Наслаждайтесь рабовладельческим строем. Хотите? построить коммунизм. Никто и никогда не поинтересуется вашим образом жизни, пока он не начнет входить в противоречие с интересами соседей. Интересно, покачал я головой. Нравится идея? Очень. Поэтому главный источник секретности в том, что мы сами не спрашиваем, чем там занимаются люди, пояснил он. Мы просто не знаем и не имеем права знать. Но это очень, очень дорого. Даже если у нас все пойдет хорошо, то не уверен, что вы сможете обосноваться там. «Я пока точно не могу и даже не могу предвидеть, когда смогу, наконец!» Родман помолчал пару секунд, затем добавил. «Кстати, отчасти наличие этой территории и есть причина того, что на острове нет никаких спецслужб, ни слежки, ни прослушки, ни даже полиции. Есть батальон патрульных сил для оборонных функций и охраны специальных объектов, и все. «Ну, это-то понятно!» Если есть чего скрывать и своя рука владыка, зачем здесь разводить людей, основная работа которых – сбор информации? Мало ли какую информацию они соберут и как ее используют. Многие уже напарывались на проблемы, когда слишком увлекались созданием спецслужб. Пока в них реальной потребности нет, они и не нужны. И без них найдется кому проблемы создавать. Стоп! А те же архивы записи? А отделы охраны порядка патрульных сил поинтересовался я. Все на материке, показал он рукой в сторону невидимого берега. Пока здесь не было ничего. Да эти больше на аналитику и охрану ориентированы. Это не разведка. Первую попытку создать спецслужбу, причем ограниченную в правах и задачах, предпринимаю я сейчас. Я имею в виду на острове. Третья лунка получилась для меня провальной. Загнал мяч в бункер, потом выбил его за куст. Пришлось перебрасывать по неудобной траектории, и мяч упал далеко от флага. И загнал его в ломку двумя патами. Два очка в гандикап, двойной боги. А Родман уложился в пар. «У меня к вам еще один вопрос», — продолжил Родман. «Дело в том, что некоторые предполагаемые в будущем операции будут нацелены против интересов территории русской армии. Не против людей, а именно интересов. Насколько это для вас приемлемо?